Глава третья. Ритуалы атеизма. Религиозность атеизма наиболее заметна во внешних обрядах и ритуалах. Как бы атеисты не старались дистанцироваться от религии, но ритуальная часть атеизма господствует над ними в полной мере. Родительские ритуалы. Рождение ребенка у атеистов сопряжено с выполнением определенных ритуалов. Иногда они могут быть вполне невинными, как, например, использование цветных лент для перевязи, голубая для мальчиков, розовая для девочек. Порой же эти ритуалы нарочито парадийны, подобно тому, как в СССР устраивали звездины или октябрины, представляющие собой альтернативную крестинам практику торжественного наречения именем новорожденного. В разных атеистических обществах эти ритуалы могут принимать отличающиеся формы, но общим для них является стремление к ритуально-праздничному облеканию события рождения ребенка. Психотерапия У атеистов роль исповеди играет психотерапия. Разница между этими обрядами не только финансовая, напомним, исповедь бесплатно, а услуги психолога стоят немалых денег, различия гораздо принципиальнее. Атеистическая исповедь не ставит себе задачи исправления грехов индивидуума. Наоборот, психотерапия призвана примирить человека с самим собой, сняв лишь поверхностные болезненные эмоциональные состояния. Психолог выслушивает пациента, снимает тревожность и отпускает его грешить дальше. Свадьба. Таинство венчания у атеистов заменено обрядом свадьбы. Этот обряд может включать разнообразные ритуалы от сватовства и знакомства с родителями до выкупа невесты и свадебного застолья. Массовые шествия. В ряде религий предусмотрены массовые обряды в виде карнавалов, крестных ходов и тому подобного. Атеизм не чужд подобному. Парады и карнавалы, демонстрации и митинги довольно органично входят в комплекс атеистических обрядов. Инаугурации. Аналогом религиозного посвящения в сан или помазания на царство у атеистов выступает обряд инаугурации. Похороны В атеизме, как и в любой религии, имеются собственные похоронные ритуалы. Атеисты позиционируют неверие в загробную жизнь, но не готовы отказаться от воздаяния по почести умершим, хотя и убеждены, что те в них не нуждаются, поскольку перешли в состояние небытия. Мистерии. Религиозные священнодействия нередко представлены в виде театрализованных представлений. Атеизм также не чурается театра и кинематографа. Разумеется, не каждый фильм или пьесу можно считать атеистической мистерией, но только те произведения, в которых прослеживается пропаганда атеизма.